Глава 40 -я. Мир без разрывов. В густом лесу раздавалась священная песня. Этот голос, тон и ритм сооружили величественный фонологический магический круг. «Канегаре организации. Часть 1 Лан Расс». Выпущенное зиордальским братством поющее племя сожгло до тла тысячи деревьев и обрушилась на божественное войско. Но если первый удар тогда застал их врасплох, то сейчас барьер богов-хранителей Дарзуаков остановил пламя и обратил его в камень. «Твои слова верны», — раздался голос бога углубления Дельфреда. «Но загляните в таком случае поглубже, первосвященник Голруана и Зердальское братство. Противостояние мне в этом лесу — ничто иное, как состязание в том, кто заглянет в бёздну глубже». Голруан обдительно осматривался по сторонам. По ту сторону сжигающего деревья и цветы пламени виднелась приближающаяся большая армия богов. Если посчитать магическую силу магическими глазами, то можно было насчитать приблизительно шесть тысяч богов. Огромное множество солдат, призраков, присутствие которых не было всего несколько мгновений назад, окружили братство. В спиральном лесу повсюду были дороги иные пространства, и даже входы в них постоянно менялись. Насколько бы мощной антимагии ты себя не окутал... «Стоит лишь вступить туда, как тебя насильно телепортирует куда-то в лес». Однако способный заглядывать в бездну леса, бог углубления мог размещать своих солдат, как ему заблагорассудится. «Начинайте сближение, боги-мечники!» «Члены Зиордальского братства уязвимы в ближнем бою!» Боги-мечники Гармгунды направили божественные мечи и в лобовую бросились на верующих. У братства имелись паладины и другие солдаты, вооружённые мечами и копьями, Однако по мастерству и способностям они были на несколько порядков слабее рыцари Агахи и запретных гвардейцев Гадесиолы. Их специальностью был фонологический магический круг с использованием священных песен, где Фред верно заключил, что они слабы в ближнем бою. Однако... Хэй! Будто подстроившись под выставленные божественные мечи, верующие в унисоны выбросили кулаки вперёд. В авангарде стояли восемь драконидов-экспертов, посвященных песням, Восемь мудрецов-песноведов. Их кулаки разнесли божественные мечи и за счёт мускульной силы отбросили напавших богов-мечников. И Иноземная светоносная песня «Ветер из другой страны принёс нам новую песню». Песня — это битва, а битва — это песня. Для исполнения подтанцовки к песням тех девушек нам нужны были куда более крепкие тела. Именно. Ведь всё множество их музыкальных произведений представляют из себя песни, превозносящие владыку демонов. Суть хореографии владыки демонов заключается в танце, который заставляет тебя выглядеть быстрее и сильней. Теперь их покрытые темно-синими рясами тела состояли из накачанных мышц. Мы закалили тела, чтобы исполнить её! Восемь мудрецов-песновидов и церковный хор Зерхейзе, танцуя, направились к божественному войску. «Да, в нас подул новый ветер. Танцуй же, танцуй!» «Танцуй до рассвета с незнакомым соседом! Радость обернётся силой, а всё тело наполнит любовь!» Книга организации часть вторая, «Байхам!» Примечание переводчика записано как «Огненный танец твёрдых тел». Эхом разнесся фонологический магический круг, и мудрецов-песновидов вместе с остальными верующими окутало поющее пламя. «Байхам ещё сильнее укрепил их закалённые тренировками тела», и восемь мудрецов-песноведов стали великолепны и уверенно чеканить шаг, точно исполняя пламенный танец. «Хэй!» Кулаки с байхам, воспитым огромной толпой, были эффективны против порядков обуздания меньшинства большинством, и божественное войско было мгновенно проглочено их пламенным танцем. Изначально они разучили это для исполнения танца к первому, второму и третьему гимнам владыки демонов, с тех пор как первосвященник Галруана стал фанатом хора владыки демонов, Девушки стали дивами подземных глубин. В Зиордале их поддерживала вся страна, что вылилась в данный побочный продукт. «В лесу спираль путник познает», — раздалось эхо голоса Дельфреда из глубин-глубинного дремучего леса. Верующие широко раскрыли глаза от удивления. Восемь мудрецов-песноведов вместе с церковным хором Зиорхейза внезапно исчезли. Их телепортировало куда-то в глубинный дремучий лес что листья эти есть заблуждение глубокое и понимание поверхностное. Глубин не знаешь, глубин не знаешь, ты до сих пор глубин не знаешь. Каждый раз, когда раздавался голос Дельфреда, членов Зиордальского братства телепортировало и разбрасывало по обширному лесу. Не антимаги от фонологического магического круга, племя, не поющее пламя могли нарушить порядок этого леса. Вечно заблудший в лесу дремучим путник погружается к мышлению пределам, Точно в лабиринте спиральном, из которого не выбраться ему никогда. Таким образом, верующие Зиордалы телепортировались один за другим, и первосвященник Галруана опомниться не успел, как перед вратами Метхейза не осталось никого, кроме него. В его руке лежала книга следов, оставленная богом следов Ривершнеддом. Видимо, её порядок защитил его от принудительной телепортации, оставляя здесь его следы поддерживая прошлое. «Тебя атакую тысячи богов!» Позади столицы дружественной страны Митхейс. Позволь же спросить тебя, первосвященник Гулруана, будешь ли ты биться или же отступишь? Раздались звуки шагов. Прямо к Гулруане приближалось более нескольких тысяч богов. Если он отступит, то они растопчут Митхейс. Бог углубления Дельфред, я не обладаю заглядывающими в бездну магическими глазами, однако мы не заблудимся вне зависимости от того, насколько запутанным и глубоким является твой лес. Послушалась песня, тихий звук постепенно нарастал и начал раздаваться громко и мощно. Это были умиротворённые и возвышенные поющие голоса. Из разных мест спирального леса исполнилась величественная освященная песня. «Эта песня — наш ориентир. Как не закрывая наши магические глаза, мы просто будем настойчиво идти путём веры, полагаясь на голоса верующих в одного Господа». Хоть зиордальское братство и было разделено — Песни преодолевают расстояние. Где бы они ни находились, и куда бы их ни телепортировало, они идеально сложно исполняли священную песню и развертывали перед Медхейзом фонологический магический круг. «Даже если Господь не зрим для твоих глаз, тебе нечего бояться. Благовестие звучит в каждом из нас, и всё это благородные руки Господа нашего. Пусть не зримы, пусть даже не зримы они, но благовестие звучит в каждом из нас».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 Пламя лоузас охватывало одного солдата перед Галураной с другим. Барьер богов-заклинателей Дорзуаков не работал из-за того, что звук передавался каждому отдельно взятому богу, и они не слышали и не видели ни фонологического магического круга, ни поющего пламени звучащих богах-мечниках-гармгундах. Должно быть, формула лоузаса обязывала каждого столкнуться с ним в одиночку. Поэтому он был настолько эффективен против солдат Божественного войска, что те мгновенно обращались в пепел спирали пронзающая шип бездны!» Раздался тихий голос Дельфреда, и из глубины леса прилетел крохотный шип. Образовался фонологический магический круг, и в форме стены взметнулся Ланрас, однако едва травяной шип бездны вонзился в поющее пламя, как легко погасил его, будто пронзив ключевую точку магического круга. В миг, когда Галуран уклонился от него, откачив назад, травяной шип вонзился ему в спину. а а Делифред воспользовался иными пространствами глобинного дремучего леса. Оно поглотило приближающиеся спереди травяной шип бездны и телепортировало его за спину Гулруани. Должно быть, Делифред заранее предсказал это, заглянув в бездну. Первый шип разрушает магическую силу, второй — жизнь. Третий шип разрушает основу, однако пока действует эффект иссушающей пустыни смерти, всё закончится уже на втором. Ты никак не способен уклониться от него, «Даже если ты захочешь победить меня до того, как я метну шип, добраться до бездны глубинного дремучего леса, не заглядывая в неё, ты не сможешь». Как и сказал Дельфред, вонзившийся глубоко в основу и травяной шип бездны полностью прервал поток его магической силы. «Позволь спросить тебя, первосвященник зиардала: будешь ты противостоять мне или же отступишь? Петь я могу и без магической силы. Я не господь, а лишь наставник». «От потери одного драконида наша вера никуда не исчезнет!» «Нет. Падёт первосвященник, падёт и Зиордал. Бог, которому вы молитесь, — это иллюзия. Лишь твои молитвы поддерживают веру в его кажущуюся реальность». Шатаясь, Голороан медленно шагнул вперёд. «Пойте, благочестивые верующие Зиордала! Да разнесётся вновь, как когда-то по нашей стране, пение Бога-дракона!» В соответствии со словами первосвященника, В спиральном лесу зазвучало пение. Его звучание соорудило настолько огромный фонологический магический круг, что он покрыл собой весь глубинный дремучий лес. Не знаю, получилось ли бы достичь бездны глубинного дремучего леса, если бы у тебя осталась магическая сила от непрерывной молитвы на протяжении полутора тысяч лет. Однако Бихилом без подготовки тебе с этим не поможет. Из глубин бездны виднелась тонкая и острая, казалось, отточившаяся магическая сила. Ты дал неверный ответ первосвященник, что молится иллюзорному богу. Травяные шипы бездны прилетели на неописуемой скорости. их было несколько десятков тысяч, хотя нет. шип был один, просто постоянно перемещался через иные пространства на ужасающей скорости, оставляя столько остаточных изображений, что казалось будто их десятки тысяч. Описывая настолько непостижимой траектории, что было непонятно куда от него уклоняться, вверх, вниз, налево или направо, Этот крохотный шип пронзил грудь Гулруаны, который и шагу сделать не мог. Его жизнь угасала, упавшая на землю книга следов кое-как её спасала, но долго это не продлится. «Да», — тогда мужчина сказал, «прежде чем снимать небесный полог, нужно сначала снести собственные границы». Упав на колени, Гулруана всё равно переплёл пальцы рук и принял молитвенную позу. «Покуда первосвященник лишь продолжает молиться», «Сила Бога не более, чем след и пережиток прошлого, а ему никогда не удастся найти решение, которое оказалось бы правильнее множества ответов, накопленных его предшественниками». Закрыв глаза и прислушавшись, он всем сердцем молился. «Что это за мир без дискриминации такой, если он не признаёт и не исправляет ошибки? Можешь ли ты утверждать, что твои взгляды и мышления не имеют временной границы? Полутора тысячи лет не молитвы». Тяжело дыша первосвященник словно раскаиваясь сказал. Первосвященник ответил «Уже слишком поздно». Гулруана покачал головой. Это была ошибка и последним благовестием. А также началом спасения «Вот он, и истинный мир без разрывов». книга реорганизации, часть 4 «Бехелом». Книга следов прелестнулась сама по себе, и весь глубинный дремучий лес покрыл белоснежный свет. Голоруана с Дельфредом оказались в белом-прибелом белом, абсолютно новом мире, месте, в котором не было ничего. Божественные глаза богу углубления округлились, их двоих, образовав круг, окружило множество верующих. «Ты поглотил... глубинный дремучий лес?» спросил Дельфред. «Нет, это мир без разрывов. Бог-дракон поглотил лишь наши сердца и создал место для диалога. Это и есть новый Бехилом!» Голруана поднялся и встал напротив Дельфреда. Его жизнь уже была практически окончена, но сердце не умерло. «Здесь между нами нет границ. Это место для диалога свободных сердцами, отбросившими всякое господство, и то, что возложено на них свыше». Голруана протянул пальцы Дельфреду. «Обнажи своё сердце и освободись от ложного господа Эквиса». Его тонкие пальцы прикоснулись к Дельфреду. «Желаешь ли ты конфликта бог углубления?» «Нет, я...» Дельфредо окутал свет, а его очертания исказились. «Не бог. Углубление!» Вместе со звуком сердцебиения послушался тихий свист флейты. Из божьего алика вылетел изумрудный ветер, а тело охватил свет. Тело бога углубления исказилось и стало потихонечку меняться на знакомого мне бога. Пред Голоруаной был хранитель Зиордала, «Бог следов Ревершнет». «Мой бог Ревершнет». Гулруанов встал на колени и с почтением взмолился. «Значит, вы были изменены полномочиями бога изменения?» «Верно. Кроме них были использованы и мои полномочия следов». Используя полномочия, воссоздающие следы прошлого и превращающие в другой порядок, возможно создать бога, который будет практически идеальной копией бога углубления. Первосвященник «Я лишь порядок, отпечатывающий на себе следы». Его окутанный светом божий лик стал спокойно рассеиваться. Тело бога следов начало исчезать. «Но давным-давно, в далёком прошлом...» Раздумывая, сказал Ривершнет. Он на что-то смотрел. Точно, здесь, в этом мире, в нем не было оживлённой шестерни. До того, как я отпечатывал на себе следы, до того, как стал богом... «Возможно, у меня где-то и было сердце. Это место будто напоминает мне что-то». Ревершнет, у которого раньше было строгое выражение лица, мягко улыбнулся. Возможно, таковым было его истинное лицо. «Не имея сердца являясь порядком, я...» «Это странно, но я немного горд тем, что ваша полуторатысячелетняя молитва народа Зиордала продолжалась в этом мире без разрывов». Белоснежный мир разлетелся на куски вместе со словами. Бихилом окончился, и Голоруана снова увидел перед собой глубинный дремучий лес. «Прощай, молящийся мне последний первосвященник. Ты отлично отстаивал свою веру и безошибочно понял, что Эквис — ложный господь. Ты истинный верующий, и ответ всегда будет внутри твоей веры». Видимо, из-за силы бога следов его книга засияла, и травяной шип бездны, вонзившийся в основу Голоруана, вышел из неё наружу. Сразу после чего колоссальная магическая сила, что исходила из бездны глубинного дремучего леса, исчезла. Полагаю, освободившийся от контроля Эквиса благодаря Бихелому Ревершнет убил себя самого до того, как снова стал марионеткой. Ах! Несмотря на извлечение божественного шипа, Гулруана толком не мог двигаться из-за того, что магия исцеления пока не работала, ползя, он обратил свой взгляд на Медхейс. Разнесся Гул от взрыва, и из города взметнулись языки пламени. «Кто-нибудь, в город! Скорее всего, это был отвлекающий манёвр!» произнёс Галуруана, однако слабое эхо его голоса не достигло находящихся далеко отсюда верующих. Ревершнет выдавал себя за бога углубления, а это значит, что настоящий Дельфред должно быть уже проник в Мидхейс.